Глава 34. На следующий день кабинет Диаманта выглядит совсем по-другому. Он будто лишен жизни, холоден и сер, прямо как моя комната. В камине не потрескивает и не мерцает огонь. Он состарился с момента нашей первой встречи. Каким же утомленным он кажется мне теперь! Из его глаз исчез свет, словно кто-то отнял у него все надежды как и у меня когда-то давно. За моей спиной с легким щелчком закрывается дверь, и мы остаемся наедине. Я сажусь на стул, с удовольствием глажу покатые подлокотники из крепкого дерева. По крайней мере, они остались прежними, такими же неизменными и надежными. А теперь лицо диаманта расплывается в широкой и неубедительной улыбке. Пришло время для новой фотографии. Он закрепляет занавеску двумя крючками у стены и ставит перед ней стул. «Значит, я действительно выздоровела?» «На мой взгляд, вы вполне здоровы». Он приносит камеру и трехногую конструкцию из-за шкафа. Я поднимаюсь и сажусь на стул перед занавеской, пока он готовит камеру. Складываю руки на коленях и стараюсь не двигаться, глядя прямо в аппарат. Он думает, что я исцелилась, А значит, нужно вести себя подобающим. Диамант исчезает под черным покрывалом. На этот раз я не подскакиваю, когда камера взрывается. Вы выглядите совсем не так, как в тот первый день, замечает он. Вы полностью преобразились. Значит, теперь меня отпустят. Он протирает глаза. У моего коллеги нет выбора, ведь он сам объявил вас полностью излечившейся, да еще и в присутствии посетителей. Он был в ужасе, когда понял, что сделал. Мои губы сами растягиваются в улыбку. Да, вокруг глаз Диаманта проступают морщинки. Да, это так. Омок не отпустит меня. Он найдет повод, чтобы удержать меня здесь. В этом я нисколько не сомневаюсь. Дверь распахивается, и возникает Омок, собственной персоной. «Как я слышал, вы покидаете нас, демонт. Он бросает торжествующий взгляд в мою сторону. «Нет», — отвечает Диамант, — «я не намерен бросать своих пациентов». «Понятно». Омак делает шаг вперед и медленно и осторожно закрывает дверь. «Я бы хотел, чтобы вы нас оставили». Голос Диаманта на удивление тверд. Уверен, что так и есть. «И с какой стати, хотел бы я знать?» «Прошу прощения». Омак усаживается в кресло, раздвигает ноги. Вы же проводили сеансы гипноза в присутствии ассистента, в том числе и в комнате пациента. Диамант хмурится. Иногда, действительно. Почему вы спрашиваете? С этой. Умок тычет трубкой в мою сторону. Вот с этой сумасшедшей? С этой пациенткой, да. Диамант хмурится сильнее. Но лишь спустя некоторое время. А затем только... Не с другими пациентами? Нет, впрочем, не понимаю, какое отношение это имеет к делу. И какова же была ваша мотивация? Омак насмешливо поднимает бровь. Мотивация? Диамант бросает взгляд на меня. Из соображений конфиденциальности, само собой. Вот как. Омок ухмыляется. Не для того ли, чтобы воспользоваться положением пациентки в бессознательном состоянии? Кровь приливает к шее Диаманта. Краска поднимается к щекам, а затем отступает. Его лицо приобретает пепельно-серый оттенок. «Как вы смеете, сэр!» Его губы белы, как у мертвеца. «Как вы смеете!» «Я этого не потерплю. Остается верить вам на слово». Диамант откашливается. «Да, даю вам слово. Как врач и джентльмен». Его кадык прыгает вверх и вниз, пока он сглатывает снова и снова. И я даю вам слово, Вмешиваюсь в их разговор я. И если бы произошло нечто неподобающее, я бы это знала. Умак медленно, невыносимо медленно поворачивает голову. Имбицилка, заговорила. В его глазах читается угроза насилия. Мой пульс учащается. Твое слово, Мэри, его губы снова кривятся. Не значит ничего. Оно ничтожно. Ты была в бессознательном состоянии, как это с тобой часто случается. Он оборачивается к Диаманту. Если вы будете упорствовать и держаться за свою должность, доктор Димонт, то вы не оставляете мне иного выбора, кроме как донести мои опасения до членов комиссии. Однако если вы уйдете по собственному желанию, я не буду предпринимать таких шагов. Диамант кивает с коротким горьким смешком. «Убирайтесь». Убирайтесь из моего кабинета. С удовольствием. Ома кланяется и исчезает, не закрывая за собой дверь. Его радостное насвистывание разносится по коридору, как диамант дрожит. Неровной поступью он пересекает комнату. Надеюсь, вы понимаете, что ничего дурного между нами не произошло, говорит он. Я бы ни за что не поверила ни одному слову омака, говорю я. Он убил моего ребенка. Диамант опускает занавеску, отдергивает ее. В то время он работал здесь, мод. Я проверял. Но я видела его. Я как сейчас вижу его лицо в изножьей кровати. От усилий жилы вздуваются на шее, пот катится по нему градом. Как вы видели тогда Иманджин за фортепиано в галерее? Диамант смотрит на меня. Вы уверены, что это был он? Полностью уверены? Вне всяких сомнений? «Да, — говорю я. Но уверена ли я? Правда? Ведь я и правда была убеждена, что видела Иманджин за фортепиано, хотя это не могла быть она». Диамант проводит рукой по лбу, оставляя пыльную полосу. «Он не самый приятный коллега, с которым мне доводилось работать, но похищение, удержание в плену, он качает головой. Этому никто не поверит». Конечно, он прав. Даже если это и правда, все поверят Омуку, а не мне. И мой ребенок не лежит в болоте? И никогда не был в болоте? Нет, Мот, не был. Он встречается со мной взглядом. Самые яркие и убедительные кошмары являются нам в состоянии лихорадки. Вы были тяжело больны, почти на грани смерти. Вам они кажутся реальностью. Но поверьте мне, это не так. Тогда что с ней случилось? Думал, вы и сами поняли. Ребенок был мертворожденным. Он берёт со стола метрическую книгу. В ней аккуратным почерком выведено: Ловел, Мэри, мертворождение. Не могу оторвать глаз от этих слов. Тогда, где ее могила? Его лицо кажется осунувшимся и пепельным. Боюсь, я не знаю. Мертворожденные. Грустные глаза диаманта встречаются с моими. Их могилы остаются безымянными. Потому нет и записи. Значит, как и сказал Омак, она будто и не жила вовсе. Я сжимаю руки до белых костяшек и дышу. А прайс, диамант поворачивается к камере. Тоже глюцнация. Так значит, это мерзкое товарища жива. Я не убила его? Нет, бросает он. Диамант складывает камеру, потом накрывает ее тканью. Пусть он ошибается. Пожалуйста, пусть он будет неправ. Вы уверены? Да. Он все еще возится с тканью, складывает ее то так, то эдак, затем разворачивает, только чтобы сложить снова, в точности, как раньше. Я часто вижу его во сне, признаюсь я. Его руки. Меня пробирает дрожь. Я все еще вижу его там, под водой. Этого не было. Он словно бросает эти слова на отмышь, затем выпрямляется и снова утирает лоб, добавляя еще одну полоску пыли к первой. Примечание. Возможно, две серые полосы, которые доктор Димонт случайно чертит на лбу, это отсылка к библейской традиции, которую до сих пор соблюдают католики и представители протестантских направлений христианства. За 46 дней до Пасхи начинается Великий пост, и этот день называется «пепельной средой», когда священник чертит пеплом на лбу прихожан крест в знак очищения и раскаяния. Конец примечания. Больше не рассказывайте об этом никогда и никому. Он перестает возиться с камерой, делает глубокий вдох и, наконец, решается взглянуть на меня. Обещайте мне. Я киваю. Настало время смотреть в будущее, Мот, продолжает он. Прошлое теперь позади, и не нужно больше его тревожить. Перед вами новая свободная жизнь. Вы должны думать о ней. Свобода? Пока Прайс ходит и дышит на этой земле, я никогда не буду в безопасности. Никогда.